Глава 38. Несмотря на Марусин скепсис, клумба цвела и благоухала всё лето. И к огромной радости Михаила цветы умиротворяли Марусю. Она даже гимнастикой для беременных занималась, расстелив коврик перед клумбой. Красивый вид и чистый воздух укрепляют нервы. У Маруси больше не было поводов переживать. Деревенская жизнь текла тихо, сыто и размеренно. Никаких волнений, никаких проблем. С мужем она развелась быстро, потому что Анатолий, к огромному удивлению Михаила, не стал искусственно затягивать процесс. Согласия на развод он не дал, но все решилось в пользу Маруси. Имущество они не делили, а на алиментах муж, теперь уже бывший, настоял. «Надеется, что я вернусь к нему еще до родов». Пожала плечами Маруся, когда они обсуждали этот момент. «И платить не придётся. Блажен, кто верует». Михаил предлагал оформить отношения, но Маруся отказалась наотрез. «Это не потому, что я не хочу быть с тобой. Наоборот, мне ещё никогда не было так спокойно и хорошо. Просто штамп в паспорте ничего не значит». «Я хочу, чтобы ты стала моей женой», — упрямо повторил он. И по паспорту тоже. Спроси меня ещё раз, когда родится малыш. Что ж, это уже компромисс. Они и жить продолжали на два дома. Ночевала Маруся у него. И готовила тоже. А работала и закатывала соленья на зиму у себя. Она и варенье варила, и компоты делала. И после долгих споров всё же взяла на себя часть домашних дел. Лето вообще прошло спокойно. К Михаилу время от времени приезжала дочь с мужем, к Маруси – отец. С матерью она поссорилась окончательно и не желала ее видеть. Эта тема была под запретом, да Михаил и сам не хотел расстраивать Марусю. Михаил все чаще задумывался о будущем. Это ему в деревне хорошо, одержать здесь жену и ребенка жестоко. Первые несколько лет – замечательно, малышу тут будет лучше. А потом? Деревенская школа против столичного образования – это аргумент. Да и зарабатывать надо больше, и зарплата должна быть стабильной. Не зависеть ни от дождей, ни от морозов. Уровень ответственности иной, ядрёно вожь. Михаил подозревал, что Маруся не хочет за него замуж и по этой причине. Пересидеть в деревне – одно, а жить постоянно – другое. А ему либо укрупняться, ферму открывать, либо искать другую работу. Какой из него бизнесмен? Зато преподаватель должен получиться неплохой. Если поднять старые связи или подработку какую найти. Маруська сама пашет, как проклятая. Днём по хозяйству крутится, потом полночи за компьютером сидит, переводит, печатает. Он порой и спит давно, когда она приходит к нему под бочок, уставшая и невменяемая. Нехорошо. Впрочем, она шустрая, всё успевает, несмотря на выросший живот. И на рыбалку за ним увязалась. Ага, всю рыбу распугала, зато радовалась, как ребёнок когда сама на удочку щучку подцепила. И в лес они вместе ходят по малину да по грибы. Лесная малина хоть и мелкая, и не такая сладкая, как садовая, а ароматная до одури. Из неё Маруся тоже варенье наварила. Грибы они собирают, ухохочешься. Маруся глазастая, такое впечатление, что даже сквозь листву шляпку гриба видит. А наклоняется за добычей Михаил. Ей живот мешает. В Москву к врачу на плановый осмотр Михаил Марусю сам возил. Однако бывший муж ей звонит. Маруся ничего не говорит. Но Михаил замечает, как она мрачнеет после таких звонков. И расспрашивать неловко. В такие моменты он старается приласкать ее лишний раз. Маруся ласку любит, как кошка. Отзывчивая, нежная, тёплая. А Дуська-то котят принесла. Трое деток у неё. Рыжий, серый и белый. Видать, все коты деревенские в папашах ходят. Так и живут у Михаила. Одного только маруся к себе переманила, как подрос, беленького. «Назову Мишкой», — грозилась она шутливо. «У тебя коза Машка, а у меня будет кот Мишка». Детский сад. «Кота Мишкой назвать, ладно бы собаку». Однако кот приобрел гордую кличку Масяня, на которую, впрочем, все равно не отзывался, как и на кис-кис. К Маруси он приходил исключительно по собственной воле и по настроению. Чувствовала себя Маруся прекрасно. Даже боли в пояснице не сильно беспокоили. А учудила лишь однажды, да и то по глупости». Михаилу не нравилось, что работала она в своем доме. У него места мало, что ли. И не шумит он, неправда. Просто спокойнее, когда Маруся сидит рядом, а не где-то на соседнем участке. Но бороться с этим бессмысленно. Приходилось ждать и нервничать. И не всегда он ее дожидался, потому как вставал рано. Организм требовал полноценного сна. Вот так уснул как-то раз а проснулся в пять утра, и нет Маруси рядом. Поначалу испугался, потом разозлился. Она и за работой могла так засидеться. Пришёл к ней, сидит, рыдает. Испугался снова, по-настоящему. Думал, может, случилось что с родителями? «Марусенька, что такое?» «Ничего!» «Для ничего слишком много слёз. Расскажи, будь добра». «Всё хорошо!» — упрямая коза Маруська. Еле-еле удалось из неё вытянуть, что ей захотелось каких-то особенных пончиков с сиропом, которые продаются только в каком-то кафе в Москве. Ядрённо вошь. А сразу нельзя было сказать. Он у дочки спросил бы, где эти пончики, привёз бы ей. Виталий, кстати, недавно по всей Москве искал свежие финики. Ксюше захотелось. Свежие. Сушёные её не устраивали. Мало ли, что беременной захочется. Михаил смотался в Москву, привёз пончики. Маруся один съела и сказала, что слишком приторные, больше ей не съесть. главная плакать перестала. Михаил ещё сильнее привязался к Марусе. Хотя, разве любовь можно чем-то измерить? Если им придется расстаться, то резать придется по-живому. Он буквально врос и в нее, и в ребенка. Он первый узнавал все новости о самочувствии Маруси. Он пережил вместе с ней первый толчок малыша. Он массировал ей поясницу и штудировал книги для беременных. Он уже знал, где сделает детскую и как её обустроит. Маруся не позволяла начать ремонт. Чем больше становился срок беременности, тем больше суеверий у неё появлялось. Даже косички не заплетала, чтобы пуповина не запуталась. Бабкины сказки тут уж не иначе, как Василиса постаралась. Но Михаил не возражал. Главное, со здоровьем всё в порядке. Осень выдалась жаркая, и по погоде, и по делам. К зиме нужно подготовиться основательно, урожай собрать и обработать, сделать запасы, продать излишки. Михаил крутился, как белка в колесе. Оттого и не уследил за Марусей, не мог сопровождать её на прогулках. Казалось бы, чего волноваться? Ходила она известной тропой, ведущей к озеру». Двигалась, потому что стала набирать вес. Михаил находил её фигуру очаровательной. Но Марусе не нравились лишние килограммы. Вот и гуляла каждый день по два раза туда и обратно. Михаил посылал с ней лорда. Псу полезно размяться, а ему спокойнее, что Маруся под охраной. А в тот день лорд поранил лапу на утренней прогулке и на вечернюю Маруся отправилась одна. Михаил с утра копал картошку. У него её росло немного, не на продажу. Копал сам, без плуга, и собирал тоже сам. Спохватился он вечером, когда уже стемнело, и обнаружил, что с прогулки Маруся не вернулась.